Издательство «Эксмо». Вера калачкова «Синдерелла без хрустальной туфельки». Часть первая. Ей снился запах. А еще зеленая лужайка на даче, белая бабушкина шляпа и солнечный зайчик, пляшущий на боку медного таза с яблочным вареньем, горячий и пряный дух которого настырно проникал в ее сон щекотал ноздри, и даже во сне слышалось, ощущалась, лёгкая волна корицы, которую бабушка всегда зачем-то добавляла в яблочное варенье. Выплывать из сна и запаха вовсе не хотелось. Хотелось наоборот, глубже зарыться в одеяло, спрятать голову под подушку и еще хоть самую малую капельку, пожить той прежней чудесной жизнью, когда была дача сосновки, когда бабушка была здорова и варила себе в удовольствие варенье в медном тазу, наклоняясь к нему мягко свисающими полями большой белой шляпы. И все же надо вставать. Если полежать в этом счастье пять минут, то Петьке придется идти в школу без завтрака. А если полежать еще пять минут то ему придется идти во вчерашней несвежей рубашке, потому как погладить чистую с вечера сил не нашлось. Свалилась спать, как убитая. Конечно, с вечера это громко сказано, потому что вечер начинался для нее в три часа ночи, после возвращения с работы. Да уж, работы. Если так можно назвать двадцатичасовое стояние умойки на кухне большого кафе, да еще под грохот незамысловато популярной музыки из зала, да еще под противно горькие, но все равно кажущиеся на голодный желудок таким аппетитным запах, жарящихся на дешевом масле размороженных отбивных и бифштексов». Но зато сутки через сутки, как назвал все это безобразие Сергунчик, шустренький директор дешевого и популярного в округе кафе. Зато сегодняшние сутки она проведет дома с бабушкой и Петькой и наверстает свое необходимое домашнее присутствие. Василиса откинула одеяло и силы сбросила ноги на пол. Они гулко бухнули тяжелыми пятками, а тоненький матерчатый коврик, не желая никоим образом функционировать с лежать на кровати второй половиной тела. Она, эта вторая половина, сопротивлялась до последнего совершающемуся над ней насилию. А чего еще от нее, бедный, можно ожидать после жалкого трёхчасового ни сна, ни отдыха, да еще так досадно разбавленного дразнящим, горячим, пришедшим из прошлого яблочным духом. Уперев кулаки в матрас, она оторвала наконец от подушки голову, встала с постели и, пошатываясь, Пошлепала босиком в ванную, по пути силой постучав кулаком в Петькину дверь. Ничего-ничего, сейчас и завтрак будет, и рубашка, и бабушкин утренний положенный туалет с железной уткой, мокрым полотенцем и добрым словом в поддержку. Уже через полчаса они сели завтракать. Петька пыхтя притащил на самодельной грубой каталке, сделанной из старенького легкого кресла, бабушку из ее комнаты, героически вздохнул над тарелкой с порцией серой овсянки и щедро плеснул в свою чашку с чаем побольше молока. Посластил себе пилюлю немного. — Вась, а когда мы стихи Колокольчиковой сочинять начнем? Деловито осведомился он у сестры доедая свою порцию каша который уж день обещаешь. Ой, Петь, ну давай сегодня вечером, а? Вот сегодня вечером обязательно, слово даю!» Виновато протянула в его сторону Василиса. «А что, твоя Колокольчикова без стихов никак не проживет?» С улыбкой обратилась к внуку Ольга Андреевна и... Повернувшись к Василисе, тихо засмеялась. «Смотри, Васён, какие нынче пятиклассницы пошли. Без стихов к ним даже и не суйся». «Да, бабушка», — вздохнул в ответ Петька мечтательно. «Колокольчикова, она такая...» «Ну, что ж, наверное, это и хорошо. Наверное, и правильно». Не все еще потеряно в этом мире, значит. «Ой, бабушка, ты хочешь сказать, в ваше время тоже девочкам стихи сочиняли, что ли?» Удивленно уставился на нее Петька. «Даже если и сочиняли, так, наверное, про ерунду всякую. Когда это было-то сто лет назад?» «Ну уж скажешь, сто лет!» Протянула обижена Ольга Андреевна, усмехаясь потихоньку. Обидно даже и слышать от мужчины такое. Собственно, Ольга Андреевна и в самом деле не была совсем уж бабушкой как таковой, если рассматривать это к ней обращение как показатель женского возраста. Конечно, для внуков своих, Петра и Василисы, по родству она числилась бабушкой, но выглядела крепко и очень даже моложаво, Несмотря на перенесенный год назад сильный инсульт, который прошел по ней, как она сама считала, издевательски обидно, крепость эту самую домоложавость оставил, а ноги практически умертвил. «Лучше б, конечно, наоборот. Да что теперь поделаешь? Выбирать не приходится. Еще зато спасибо, что жива осталась». Когда сын ее, Олег, отец Петеньки и Васёны, погиб так нелепо от руки нанятого киллера, тоже думала, жить не станет. Наверное, и всякая мать так думает, единственного сына теряя. Но ничего, выжила. Тогда хлопоты тяжелые, до да заботы о судьбе внуков согнуться ей не позволили потому что судьба со смертью ее сына и их отца совершила совсем уж крутой поворот, круче и некуда, и разделила всю их жизнь на прошлую и нынешнюю, вот эту, убого безысходную. А огромная квартира в центре города — Три дорогие иномарки, шикарная дача в Сосновке, Василисина гимназия до восьмого класса с пятью языками и Петенькина, престижная начальная лесная школа остались в прошлом в болезненных воспоминаниях. А после похорон Олеговых выплыли, наехали на них огромнейшие его долги, за которые его и убили, говорят. И откуда они вообще взялись, эти долги, непонятно было, да и не вникал особо в это никто. И то повезло еще, можно сказать, что осталась им эта старая трехкомнатная квартира, которую за долги не отобрали потому только, что не приватизирована была, руки в свое время не дошли и в которой им всем и пришлось в скорости поселиться. Да еще жена Олегова осталась, красавица алочка совершенно не приспособленная к бедной жизни создание, бросившая Ольге Андреевне через год после смерти мужа детей на руки и отъехавшая по случаю срочного замужества через объявление в интернете в замечательный германский город Нюрнберг. Вот тогда с Ольгой Андреевной... После Алочкинова коварного бегства этот инсульт и приключился, не вынес организм обиды. И даже и не само Алочкино бегство ее до канала, а то, как обманула невестка жениха немца в анкеты в графе о наличии детей, поставила аккуратненький прочерк тем самым. Перечеркнув не только их присутствие в своей жизни, но и всю свою прошлую жизнь с ее сыном, тоже как бы этим самым перечеркнув. Так и живет теперь в своем Нюнберге, будь он не ладен, а сюда к ним письма шлет, а ей туда ни писать, ни звонить нельзя, ни-ни-ни. Вдруг ее немец узнает, что обманула она его про отсутствие детей на и выгонит с треском из своего Нюртберга. И ни о какой настиг же их здесь убогости-безысходности Алочка не знает. Ни об инсульте ее проклятом, ни о безденье же их нынешнем, ни о работе Васенькиной тяжелой сутки через сутки. Думает, наверное, по-прежнему ее строгая свекровка в чиновницах больших сидит, да судьбу внуках по своему разумению устраивает. Да и то бог с ней, пусть там и живет. Все равно толку от нее никакого. Да если б не обезножила, так не вовремя. Неужели бы она и в самом деле внуков своих не подняла? Еще как бы подняла, тут и разговора нет. Ольга Андреевна практически всю свою сознательную жизнь провела в крупных чиновницах, проработав в казначействе начальницей контрольно-ревизионного отдела. Государственную казну на этом важном месте своей грудью, можно сказать, тщательно охраняя. Дамой она была бескомпромиссной, честно въедливой и высокооплачиваемой. То есть исключительно вредный, и никаким образом не подкупны. За ее принципиальной спиной всю жизнь казначейское начальство и пряталось, и выставляло ее впереди себя гордым знаменем, показателем абсолютной чиновничей честности да бескорыстной порядочности. Смотрите, мол, и мы все точно такие же. А случилось с ней горе, и отвернулись все дружненько. Она и не обиделась. Знала, что в среде чиновничьей так и происходит всегда. «Сошел с рельсов и валяйся на обочине. И не вспомнит о тебе никто, потому что некогда. Игры чиновничьи — это вам не корпоративные какие-нибудь хитрые отношения. Это своего рода ходьба по канату тоненькому. Подтолкнули тебя слегка и летишь под откос. Бабушка!» «Ты чего вздохнула так горестно?» Повернулась к Ольге Андреевне от мойки Василиса. Вспомнилось что что-то?» «Да так, Васенька, ничего», — встрепенулась Ольга Андреевна. «Ты меня подвези-ка лучше к воде, я сама посуду помою. А то не намылась ты ее на работе за двадцать-то часов». «Ой, да ладно!» Легко махнула рукой Василиса и вздохнула украдкой. Подумаешь, три тарелки до да три чашки.